Повозилась поплотнее, укрывая его. Твоя мать очень огорчится, когда увидит меня. Потому как робко приглушенно прозвучали эти слова, он понял, как важен для нее ответ, и еще крепче обнял ее. Моя мама будет очень любить тебя. Очень. Ты обещал говорить честно?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 К нам приезжал театр из Минска, но это все равно не настоящий театр, потому что он съехал со своего места, понимаешь? Ну, конечно. Мы все посмотрим в Москве, все-все, а потом уедем. В Брест? Куда пошлют? Ты забыла, что твой муж кадровый командир Красной Армии? Муж? Она тихо...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 «Вернешься ты или я вернусь? Я просто ухожу на работу. Ведь уходишь же, мужья, на работу, правда? Вот и я тоже. Просто у меня такая работа». Еще не успев подняться наверх, Плужников услышал рев двигателей и почувствовал, как дрожит земля. Тракторы стаскивали к терраспольским воротам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 Левее. Его тогда интересовал берег за поворотом муховца. Но сейчас он уже не думал о том, что должен расстаться с мирой. Сейчас сама мысль эта была для него ужасна. И поэтому он свернул вправо в подвалы, через которые мог подобраться к трехарочным воротам. Там все время сновали немцы, и именно там он мог. Напомните им, кто хозяин этой крепости. Теперь он шел осторожно, куда осторожнее, чем тогда, когда уперся грудью в автомат небогатого. Он не боялся столкнуться с немцами в подземельях, но они могли бродить поверху, могли услышать его шаги или увидеть его самого сквозь многочисленные проломы. Он перебегал открытые места,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 Васька, совраска, Шурка, Каурка, Ванька, Буланка, Сенька, Гнедой. Плужников замер. Что-то страшное и беспросветно-безнадежное было в этом пении. А неизвестный снова и снова уныло тянул одно и то же. Васька, совраска, Шурка, Каурка, Ванька, Буланка, Сенька, Гнедой. Послышался...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 Вася Волков? Волков замолчал. Стоял перед ним, пошатываясь, тупо глядя безумными отсутствующими глазами. Волков, дочни да же, это я, Плужников, лейтенант Плужников. Шурка-каурка, Вася, это же я, я. Васька Савраска, дачни же ты, Волков, очнись!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 Алиса олицетворялся для Волкова в нем, в лейтенанте Плужникове. «Вася, успокойся, Вася!» Волков вдруг силой оттолкнул Плужникова и, задыхаясь и тонко вереща от страха, быстро полез через пролом на залитый солнцем берег Муховца. Плужников ударился спиной о стену, упал, а когда вскочил —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 Плужников взлетел посыпающимся по кирпичам, выглянул в пролом, увидел три фигуры, склонившиеся над упавшим, но еще живым, еще стонущим Волковым, и нажал спуск. Он не разобрал, попал ли в кого. Хотелось думать, что попал, смотреть было некогда. Промчался по подвалам, выскочил во внутреннее окно, переполз в соседние развалины. Где-то недалеко, сполошенно, бегали немцы. Гулко прогремели в подвалах автоматные очереди. Ударило несколько взрывов. Но Плужников опять ушел, затерявшись в развалинах. Отдышался в глубокой дальней воронке.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 И привалился к стене, прижимая к себе автомат, чтобы не брякнуть им, не спугнуть песню. Слушал, сдерживает тяжелый хрип, отравленный взрывчаткой забитой мокротой груди, мучительно хотел чего-то и не понимал чего же, а потом понял, что хочет заплакать, и улыбнулся. Слез не было.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 Плужников достал вычерченную старшиной схему. «Ты не помнишь, где была пекарня?» «Пекарня за Муховцом. А вот здесь был склад и столовая. Мира показала на кольцевые казармы, что шли по берегу Муховца. Я ходила туда с тетей Христией. Вот где он брал еду».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 на расчищенную возле Тереспольских ворот площадку наши тяжелые орудия, захваченные в укрепрайонах. Патрулировали по всем дорогам, прочесывали развалины, выжигая огнеметами и забрасывая гранатами особо подозрительные темные казематы. Как-то Плужников издалека видел, как из развалин, лежавших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 А кто же меня мог сделать счастливой, кроме волшебника? Вот и загадаю волшебнику желание. Ну, чего бы тебе хотелось? Пусть это будет самое невозможное. Фаршированные щуки и большой соленый огурец. В нем мелькнула одна шальная мысль, но он не стал ничего объяснять мире.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 Ешь свою долю. Это тебе не спорь. Я могу жевать все. А тебя тошнит, я вижу. Глупый. С какой-то странной болью выдохнула она. Боже мой, какой ты еще глупенький у меня. Она приникла к нему, уткнулась в грудь лбом, тихо заплакала.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 И она тоже начала работать. «Ну, чего ты тут мучаешься?» — ворчливо спросила какая-то женщина. «Нога, что ли, болит?» А вторая вздохнула горько. «Господи!» И хромушку взяли изверги. «Ты поменьше ходи. Поди вон, кирпич складывай». Кирпичи складывали у дороги, и Мире не хотелось уходить туда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 «Прибыль, значит?» «А откуда ты взялась тут, прибыль?» Он вдруг схватил ее ватник, рванул на себя. Мира едва устояла на ногах. «Подвальчиком пахнет!» «Подвальчиком?» «Господин обер-ефрейтор!» «Ах, зараза! Ах, стерва!» «Выползла на божий свет!» «Господин обер-ефрейтор!»